Послесловие. Наверное, никакой журналист не способен быть беспристрастным до конца. Когда работаешь с людьми на протяжении многих лет, если не десятилетий, о них становится невозможно писать, отбрасывая прочь собственные эмоции, потому что их беды, радости, страдания и проблемы одновременно становятся и твоими тоже. Спорт в этом отношении — особенная статья. Слишком большой кровью даются победы, очевидцам которых ты являешься, чтобы воспринимать их равнодушно. Каждые Олимпийские игры — как маленькая смерть. Когда чемпионы принимают решение завершить карьеру, неизменно кажется при этом, что все они были гораздо лучше, ближе и роднее, чем те, кому только предстоит занять их место, и что яркость пережитых бок о бок с ними минут, дней и лет не повторится больше никогда. Это состояние я переживала четырежды. И каждый раз, как следует отоспавшись и придя в себя, вполне успешно убеждала себя в том, что больше никаких эмоций и стрессов, что все это только работа, которой ни в коем случае нельзя позволить влиять на свою другую жизнь, иначе никаких нервов не хватит. Однако через год-полтора после очередных игр все благие намерения летели в тартарары. Появлялись новые люди, новые судьбы, новые надежды. Кто знает, может быть и самих спортсменов уже казалось бы, навсегда ушедших из спорта, так тянет вернуться обратно именно потому, что никакая другая профессия не способна дать такого количества адреналина и эмоций. По иронии судьбы, в тот самый день, когда заключительная глава в этой книге была дописана, мне неожиданно позвонил Дмитрий Горячкин, агент Алексея Ягудина. «Вы меня разыскивали?» Я знала, что олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити намерен лечь на повторную операцию в Нью-Йорке, после которой, как предполагали американские врачи, он сможет продолжать кататься, не испытывая при этом постоянной боли в тазобедренном суставе. Приблизительные сроки планируемого хирургического вмешательства мне тоже были известны. Слегка настораживало то, что в течение целых трех недель Чуть ли не круглосуточно, истязая мобильный телефон, я не могла получить никакой информации ни от егодина ни от его окружения, включая агента. Прооперировали Лёшку, сломался под моим натиском Горячкин. Он уже вовсю бегает, нагружает ногу. Но до начала осени эта информация не для прессы. С больницей был тоже заключен соответствующий контракт. «Если о деталях операции кто-либо из журналистов узнает от врачей или сиделок, мы имеем право предъявить клинике иск на баснословную сумму, и там будут обязаны ее выплатить». «К чему такая секретность?» – удивилась я. Так захотел Алексей. Он должен прежде всего понять, сумеет ли снова кататься серьезно, так, чтобы вернуться в спорт, тем более, что возвращается Плющенко, ведь именно ради этого он решился на операцию. Говорят, в одну воду нельзя войти дважды. Спорт порой опровергает и эту истину. Кто знает, может быть, соперничеству Плющенко и Ягудина кем-то свыше уже предопределено выйти на новый виток. Но что бы ни произошло в фигурном катании, в гипотетическом пока будущем, это будет уже, простите меня за столь избитый журналистский штамп, совсем другая история.